Если необходимо. Еще мне нужно поговорить с леди Вентуотер и леди Марджери. Однако вашу дочь увидеть сегодня, как я понимаю, нельзя. Я вновь приеду завтра. Мой констебль останется здесь. К сожалению, я вынужден просить всех не покидать поместье до моего возвращения. Хорошо. Лорд, видимо, смирился с неизбежным. Либо невиновен, либо очень себе уверен, решил Алик после ухода графа. Впрочем, пока не важно. Сейчас главное не уснуть во время разговора с леди Вендуатер. Алик позвонил, но Лаки куда-то исчез. Наконец он явился, открыл двери и пропустил вперед горничную с тяжелым чайным подносом. «Распоряжение, мисс Дел Римпл, сэр», — объявил слуга. «Господи, благослови эту женщину!» Алик кинулся к заварочному чайнику, точно лис-курятнику. Пайпер шустро повторил маневр начальника. «Не обедал, сэр», — пояснил констебль. «Бутерброды были вкусными. нарезанными треугольниками хлеб был без корочки, намазанный анчоусной пастой у слада джентльмена». «Вы хоть поспали ночью больше двух часов?» — проворчал Алик, наливая себе вторую чашку. Чай оказался не слабеньким седым графом, а крепким дарджиллингом. Видимо, тринг на кухне расстарался. «Замечательно!» Просто живительный напиток. К тому времени, как лакей объявила о приходе леди Вен воскресший Алик был готов ко всему. Тем не менее, ее красота застала его врасплох. Мисс Дел Римпл упоминала, что графиня молода и хороша собой. Но все же он не ожидал увидеть фигуру Афродиты, отчетливо обрисованную платью из скрипдешина и прелестное лицо скорбящей Мадонны. Печальные темные глаза молили об участии. Неудивительно, что граф взял ее в жены, а Аствик восплывал к ней страстью, а леди Марджери преревновала. Неприязнь лорда Бэду, возможно, родилась из самой настоящей сексуальной зависти, хотя сам он вряд ли это осознавал. Фенелла Петри на фоне графини выглядела тусклой овечкой на фоне ослепительного солнца. Впрочем, леди Вентотр была скорее не солнцем, а луной. «Не от того ли бледна, что так устала на небеса взбираться, землю озарять?» «Кажется, Шелли. А Алику больше была по вкусу Дейзи Делримпл. Некрасивая, а просто миловидная, зато не трагичная, а жизнерадостная. Она напоминала ему Джоан, которая никогда не унывала, даже из-за нехватки денег или опасности войны. Выходит, исчезновение мучителя ничуть не приободрила леди Вентлоттер. Почему?» Неужели мисс Дел Римпл неверно все истолковала? И на самом деле молодая графиня была добровольной любовницей Астрика. По виду не скажешь, что ей хватило бы сил прорубить лед, однако она довольно высока, а отчаяние способна любого сделать атлетом. Алик приветствовал графиню, та в смятении огляделась. «Я думала, мне говорили здесь Дейзи?» Мисс Дел Римпл Низкий бархатный голос прозвучал умоляюще. «Она и правда здесь была, но ее сменил мой констебль. Пригласить вам кого-нибудь? Даму или горничную?» «Мисс Дел Римпл, пожалуйста!» Графиня кусала губы. «Можно ее вернуть?» «Ну, разумеется, леди Вентуотер. Они ждали, а Алика разбирала любопытство. «Вы давно знаете мисс Дел Римпл?» Не удержался он. Вчера познакомились, но она очень симпатичная, как говорят итальянцы, симпатика, отзывчивая. Она уже стала мне другом. Если чужой человек так быстро стал другом, то ей, правда, очень одинока в доме мужа. Впрочем, неудивительно. Муж и его сестра подозревают леди Вантуатор в неверности. Пасынок мачеху ненавидит, а пачерица видит в ней соперницу. Что бы она ни натворила, Алику стало ее жаль». «Вы знаете, что мисс Дел Римпл активно помогала мне с расследованием?» Решил предупредить он. Графиня кивнула. «Уверена, Дейзи отдается любому делу всей душой. Она не из тех, кто будет стоять в стороне и наблюдать». Робко улыбнулась леди Ментуатор. «С таким боевым характером можно и в беду попасть про себя», отметил Алек. Вскоре в гостиную торопливо вошла запахавшаяся Дейзи. «Мистер Флетчер, я вам нужна? Я еще не все перепечатала». Леди Вентоотер попросила вашего присутствия. «Ой, Аннабель, я вас не заметила. Конечно, я побуду с вами». Дейзи села на диван рядом с Аннабель и порывисто взяла ее за руку. Какая холодная! И немного дрожит. Инспектор напустил на себя самый грозный вид и ринулся в бой. «Стивен Астрик вас шантажировал, леди Вентоотер?» «О, нет! Денег он никогда не требовал. Шантажисты не всегда вымогают деньги. Наверное, — «Да, можно назвать это шантажом. Стивен угрожал меня выдать. Если я не соглашусь, не стану...» Анабель запнулась и судорожно сжала руку Дейзи. «Если не станете его любовницей, вы стали...» «Нет! Я все отнекивалась и отнекивалась. Ужасно! Он хотел не столько меня, сколько отмщения. Мечтал любым способом разрушить мою жизнь». Отмещение? «Я уже отказывалась Стивену и раньше...» «Однажды давно он просил моей руки, а потом в Италии попытался, но мой первый муж заставил Стивена отступить. Думаю, Руперт знал о Стивене что-то такое, чего тот не хотел выносить на люди». «Два пара, сапога пара», — проворчал инспектор, и Дейзи сверкнула на него глазами. К ее удивлению, Аннабель выпрямила спину и ринулась защищать первого мужа. «Неправда. рупер ни за что не стал бы никого шантажировать. Он лишь использовал свои знания для моей защиты». Прошу прощения. Спешите мою бестактность на сильную усталость. Что именно Аствик грозился рассказать лорду Антору? Это не имеет ни малейшего отношения к вашему расследованию с достоинством, ответила Аннабель. Как пожелаете? Ну что ж, оставим пока эту тему. Вы отрицаете, что не выносили Астрика и боялись его? Не отрицаю. Он был чудовище. Вашей ненависти хватило бы даже на убийство. По телу были прошла дрожь. Ее рука вновь крепко сжала ладонь Дэйзи. «Возможно, не знаю. Если бы я понимала, как убивают. Вы хотите сказать, что он утонул не случайно?» Проруб весьма вероятно сделали намеренно. «Зачем мне это? Стивен мог не утонуть, а просто искупаться. Говорю же, разрушить мою жизнь он хотел гораздо сильнее, чем, чем соблазнить меня. Стивен сразу же пошел бы к Генри. Я ничего бы не выиграла». Да, вот именно. В голове у Дейзи зазвучали единственные строки из Гамлета, которые она помнила со школы. Достоин «Да смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Вот только у Аннабель не вышло бы покончить с бедами, если бы лорд Стивен просто вымок до нитки. На взгляд Дейзи Аннабель была вне подозрений. Инспектор задал ей еще несколько вялых вопросов, поблагодарил за откровенность и отпустил. «Пайпер, узнайте, как дела у Тринга», — приказал он и рухнул в кресло. «Вы мало спали», — посочувствовала Дейзи. «Всего пару часов, причем две ночи подряд». «Значит, сегодня обеспечьте себе полноценный сон. Часов на восемь», — строго сказала девушка. «Иначе завтра от вас не будет толку». «Разве можно раскрыть дело, тем более два, если вы плохо соображаете?» «Плохо соображаю!» — со скорбной улыбкой признал Алик. «У меня такое чувство, будто я налетел головой на стену. Никак не пойму, то ли дело невероятно запутанное, то ли я просто сам запутался». «Я тоже запуталась, хотя мне простительно, у меня это дело первое и последнее, от всей души надеюсь». «По-видимому», — вздохнула Дейзи, — «очень интересно, но и довольно тяжело». «Анабель не убивала, правда? Ей нет смысла». «Да уж, такой мороз графине вряд ли удалось бы выманить на романтическое полночное свидание Аствика, дабы стукнуть его по голове и кинуть в воду». «К тому же он тогда не был бы на коньках?» «Черт бы побрал эти пропавшие ботинки!» – взорвался инспектор. «Простите меня, миздал Римпу, но тут у... и у святого терпения лопнет. Куда подевались эти ботинки?» Выражайтесь на здоровье, успокоила его Дейзи. Только не могли бы вы называть меня Дейзи, а я бы обращалась к вам шеф. Меня зовут Алик. Алик – это наедине, а при ваших подчиненных пусть будет шеф. Может, ботинки нашел сержант Тринг? Ботинки? В комнате незаметно материализовался крепкий сержант. И идущий следом Пайпер старательно копировал бесшумную походку Тринга. Нет, шеф, садовники не знают, сколько туфель они унесли в дом. Альберт, который чистит обувь, вроде бы приводил в порядок ботинки Астрика, но вчера или позавчера не помнит. И понятия не имеет, сколько у Астрика был пар вообще. Умом не блещет этот Альберт. Слуга Астрика расскажет, если заговорит, а он заговорит, уж поверьте, когда услышит про бесславную кончину своего хозяина. «Если ваш арестант и правда слуга Аствика, что там с номерами?» «Номера на нашем Ланчестере совсем не те, что, по словам Джонса, были на машине Аствика. Шофер Сэра Хью Хэммонд с Джоном согласен. Зато этот Пейн, слуга-шофер Аствика, по описаниям, очень похож на нашего задержанного». Тринг широко улыбнулся. «Даже я бы лучше не подметил. Вылитый хорек», — говорит кухарка. «Скорее куница», — поправляет горничная ее светлости. «У графа с графиней общая спальня?» «Общая». Правда, Камердинер и его светлости сперва все мычал, домялся. Да Потом, наконец, выдал. Мол, бывает, что граф спит в гардеробной комнате. Я не стал выпытывать у парня насчет последних ночей шеф. Он не слишком-то разговорчив. Надавлю и во все замолкнет. «Правильно сделали. Завтра попробуем еще раз, если понадобится». «А я поболтала с горничной», – вставила Дейзи. По ее словам, слуги не слишком любили Астрика, но никто на него, в общем-то, не обижался. Добрых слов он не говорил, однако и совсем грубо тоже себя не вел. «Да-да, и я такое слышал, мисс», – кивнул Тринг. «Похоже, Астрику слуги были безразличны». «И здесь никаких зацепок», – вздохнул инспектор. «Эх, если бы поточнее определить, когда именно прорубили лед». А то 12 часов слишком долгий промежуток. Алиби на все это время нет ни у кого. Ты выяснил хоть что-нибудь полезное, Том? Ничего существенного. Может, расскажу вам по дороге в Уинчестер, чтобы времени тратить, а? Давайте мы сейчас с Пайпером обыщем комнату Аствика, а вы, шеф, пока немного покемарите. Неужели я так заметно выдохся? Хорошо, Том, давай. А я закину ноги наверх, если мисс Дейзи меня простит. Возле камина есть пуфик для ног, сообщила Дейзи. Как раз подойдет. Пайпер мигом принес пуфик, вспыхнул в ответ на благодарные слова Дейзи, отдал честь и вместе с трингом удалился. Алекс блаженным вздохом откинулся в кресле, ослабил галстук и положил ноги на вышитый шерстью пуф. Без ботинок вам будет удобнее, посоветовала Дейзи. Выйдет очень неловко, если кто-нибудь явится сделать признание, а я тут басой. «Я сейчас уйду и прикажу лакею никого не впускать вам без предупреждения. Да-да, я, конечно, уйду, спите, но вы обещали мне пересказать разговор с лордом Вентотром. Он отрицал, что Астрик был любовником графини. «А вы ожидали другого?» «В общем-то, нет». Алекс кинул ботинки, пошевелил пальцами ног и вновь откинулся в кресле. «Значит, все сводится к вопросу, верите ли вы тому, что лорд верит жене?» Темно-синие носки инспектора были аккуратно заштопаны. «Интересно, он сам их чинит или у него есть женщина?» Дейзи поспешно подняла глаза. Алекс спал, уронив голову на бок. Дейзи осторожно просунула декоративную подушечку между его ухом и креслом. Старший инспектор даже не пошевелился. Прежде чем вернуться к печатной машинке, Дейзи спросила дорогу в спальню лорда Стивена. Та располагалась в дальнем конце восточного крыла. Нужный коридор шел параллельно тому, куда поселили Дейзи. Два этих коридора соединялись с третьим, где по одну сторону находились покои хозяев дома, а по другой – белевая и еще несколько спален. Дейзи свернула за угол и увидела выходящую из комнаты служанку с ведерком для угля. «Это спальня, спальня лорда Стивена?» – обратилась к ней Дейзи. «Нет, мисс, мистера Джеффри. Вон, в конце, с другой стороны, от ванной» комната лорда Стивена». «Там нынче полицейские, мисс». «Спасибо, что предупредила». Служанка присела в легком реверансе и исчезла в распашной двери напротив. Там, видимо, был выход на черную лестницу. Дейзи постучала в указанную дверь и вошла. Тринг хмуро оглянулся, но при виде Дейзи лицо его тут же разгладилось. «А, это вы, мисс, шеф-то чего надумал?» «Ничего он не надумал, он крепко спит. Мне просто интересно, что вы нашли». «Да, мы едва начали, мисс. Шеф вам все непременно расскажет, если мы наткнемся на что-нибудь дельное. Вы такая молодец, очень нам помогли». «Ну что вы, мне просто повезло, фотоаппарат оказался под рукой, и сержант из недр шкафа вынырнул Пайпер, размахивая большим коричневым конвертом. Прошу просить, мисс. «Гляньте, сержант, что я нашел? В таком себе потайном кармане, в подкладке пальто». «Далеко пойдешь, парень, далеко пойдешь!» – добродушно похвалил его Тринг. Забрал конверт, вскрыл. «Так, что тут у нас? Ого, шефу понравится! Два паспорта и... Разрази меня гром!» «Так лорд Стивен Астрик со своим хорьком надумали сделать ноги, а...»